Поймали как-то два мужика жлотую рыбку А она им говорит человеческим голосом Отпустите меня, добрые молодцы! А я сделаю так, чтобы те ругательства, которыми кроют вас зоны, принесут вам благо Ну, отпустили ее, мужики Через год как-то встречаются снова О, здорово! здорово. Ну что, как дела? Дела как? Ну что, вот жена мне во время ссоры как-то сказала: "А степенички". Так я получил степень бакалавра, потом магистра, сейчас вот доктор экономических наук. как. А тебе что жена сказала? Что сказал? Что сказал? Что сказала? И что? Ша-ша платит дур за ложные вызовы. Выборное объявление. Кандидату в депутаты требуется для агитации бесаные бабки в количестве 700 90 штук. Забелявые! <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> а скажите, вы были замужем? Да, 20 Сколько вам лет? 25. Похоже, то за 20. <связывая> Пису. А, а что вписаться? Стихи, друг мой. Ну и как получаться? Ну, наполовину. Это как-то. Ну, писать получается. Стихи пока нет. <реклама>